Глава третья Сегодня у Риган нет вспышки гнева, и никто не ждёт меня в комнате отдыха. Всё утро и весь день я до самой последней секунды надеялась, что что-то случится, но, стоя перед дверью доктора Кэллоуэй, я знаю — Мне лучше не оттягивать встречу с ней ни на секунду. Мне не терпится поскорее закончить этот сеанс. Набрав полную грудь воздуха, я громко стучу в ее дверь. «Войдите!» — громко произносит она. Я открываю дверь и вхожу в ее кабинет. У меня нет ненависти к доктору Кэллоуэй. На самом деле она не так уж и плоха, но я никогда не делилась с ней моим туманным прошлым. И дело не в ней лично. Просто я не доверяю никому из здешних врачей. Они взламывают ваши чувства и ожидается, что правда выйдет наружу. Сумасшедший ты или нет, это сложно для любого. Я не помню, как долго я посещаю ее. Может, несколько месяцев? За это время доктор Кэллоуэй ни разу не пыталась силой вытянуть из меня информацию, в отличие от других врачей, которые до ты задают одни и те же вопросы. Ваш муж мертв. «Расскажите нам, что вы знаете». Но у всех разные подходы. Некоторые — просто мастера разыгрывать меня, сочувственно кивают головой на все, что я говорю, и ведут себя так, будто понимают меня. Мол, да-да, конечно, но неизбежно всегда-всегда наносят последний удар. В отличие от них, она не обращается со мной в лайковых перчатках. В самом начале она задавала общие врачебные вопросы, но спустя какое-то время перестала. Теперь, когда я вижу её, она непременно спрашивает, как у меня дела, как поживает Эвелин, принимаю ли я лекарства, а потом, когда мне больше нечего добавить, она переходит к более лёгким темам. У нас с ней на самом деле очень хорошие беседы, как у нормальных людей. Я знаю, что она была замужем, но теперь в разводе. С первым мужем у неё не сложилось. Уже три года она живёт с мужчиной по имени Том. Новое замужество не входит в её планы никаких детей. Она не чувствует себя человеком, пока утром не выпьет чашку кофе. Она ненавидит готовить и часто заказывает еду. Ей 41 год, и она любит свою работу. Ее открытость непривычна. Здесь, в Фэйрфаксе, она исключение. Иногда мы молчим, и это молчание не угнетает и не успокаивает. Это просто молчание. Сегодня утром я убедила себя, что если я скажу доктору Кэллоуэй, что хочу уйти отсюда, все будет хорошо. Теперь же я ужасно нервничаю. Мне боязно озвучивать мои мысли. Вдруг я услышу отказ. Доброе утро, Виктория. Доктор Кэллоуэй слегка поднимает голову, улыбается мне и возвращается к чтению лежащей перед ней бумаги. Не глядя на меня, она указывает на стулья, стоящие под углом друг к другу, лицом к ее столу. «Пожалуйста, садись». Я сажусь, и почти сразу мои ноги начинают нервно дёргаться вверх-вниз. Эвелин ёрзает во сне, и я перестаю двигать ногами. Я напоминаю себе, что должна это сделать. Должна с кем-нибудь поговорить. Если не ради себя самой, то хотя бы ради Эвелин. Доктор Кэллоуэй опускает ручку на стул и, наконец, уделяет мне всё своё внимание. «Как у тебя сегодня дела?» Я тотчас покрываюсь испариной. Я не могу дать ей свой обычный ответ, все в порядке. Я не в том состоянии. Отлично, отлично. Медленно начинаю я. Можно задать вопрос? Конечно. Как давно я здесь? Доктор Кэллоуи склоняет голову набок. Как давно? Повторяет она мои слова. Я с тревогой киваю. Моя нервозность берет верх. Я прижимаю Эвелин к себе еще крепче и держу ее за ручки. «Сразу точно не скажу. Надо проверить по документам». Она смотрит на толстенную папку с историей моей болезни, затем снова на меня, затем на компьютер и улыбается мне. «Здесь гораздо быстрее». Ее пальцы летают по клавиатуре. Это занимает всего несколько секунд, но мне кажется, будто годы. Наконец, она разворачивает ко мне экран компьютера, На нем листок моей госпитализации. Она указывает на самый низ экрана. Я вижу свою подпись и рядом с ней дату. 19 мая 2015 года. Синклер был прав. Шесть месяцев. Я снова сажусь на стул, и мой разум начинает работать. Почему я думала, будто я здесь три года? Почувствовав на себе взгляд доктора Кэллоуэй, я поднимаю глаза. «Почему ты спросила?» Деликатно осведомляется она. «Я думала, что пробыла здесь три года», — честно отвечаю я. «Три года?» — брови доктора Кэллоуэй ползут вверх. «Это очень долго. Почему ты подумала про три года?» Я пожимаю плечами и отвечаю, что не знаю, но мгновенно слышу голос Уэсса. Сначала он очень слабый, но вскоре становится громче. Мне кажется, что его губы касаются моего правого уха, и он говорит, у нас уже три года совместной жизни. Я смотрю доктору Кэллоуэй в глаза. Понятия не имею, говорю я, и прежде чем она успеет спросить что-то еще, быстро меняю тему. В последнее время мне не дает покоя мысль. «Ну, давай, говори», требует мой разум. «Просто скажи и все». Доктор Кэллоуэй ничего не говорит. Просто терпеливо ждет, когда я продолжу. Боже, мне бы ее терпение. Я нервно облизываю губы. Я хочу покинуть Фэйрфакс. Она воспринимает это спокойно и даже кивает. В ее глазах светится интерес. Почему ты готова покинуть Фэйрфакс? Потому что чувствую, что схожу с ума. Я хочу вернуть мою жизнь. Хочу снова чувствовать себя нормальной. Нет, я не могу этого сказать. «Потому что я не хочу быть здесь», — «наконец, — отвечаю я». Мои слова встречены молчанием. Доктор Кэллоуэй переплетает пальцы и опускает на них подбородок. «Почему нет?» — «наконец, — спрашивает она. Только ни слова про голоса, — шепчет мой разум. Это только все испортит. Раз я уже решила сказать правду, то должна вести себя осмотрительно. Не хватало, чтобы она решила, что я и вправду чокнутая». «Может, произошло что-то такое, что подтолкнуло тебя принять это решение?» Я открываю рот и тотчас закрываю снова. Я не могу сказать ей, что перестала принимать лекарства, так что я сообщаю лишь часть правды. «Нет, просто я знаю, что мне здесь больше не место». Доктор Кэллоуи пристально на меня смотрит. Я не вижу в ее глазах ни отказа, ни согласия. «Чтобы уйти отсюда...» «Тебе нужно пройти обследование у меня и у врачебной комиссии, прежде чем мы подпишем документы о выписке. Мы должны убедиться, что тебе значительно лучше по сравнению с тем, какой ты поступила сюда». Я так и знала, и хотя я была морально готова к тому, какой серьезной будет эта битва, я все равно обескуражена. Я не говорю ни слова. Нас окружает молчание. Кстати, это худший вид молчания. «Тот, что пожирает меня». Доктор Кэллоуэй выжидающе смотрит на меня, ожидая, что я скажу. «Если ты уйдешь, я должна быть уверена в том, что с тобой все будет в порядке. Я не возражаю, что тебе, возможно, здесь больше не место, но...» «Боже, ненавижу это мерзкое «но». Может ли хоть одно предложение иметь положительный конец, если начинается с «но»? «Вряд ли». Но прежде чем ты сможешь достичь этой цели, тебе предстоит потрудиться. Если ты позволишь мне помочь тебе в этом, то я готова. Вы хотите, чтобы я открылась и рассказала, как я себя чувствую?» Скептически спрашиваю я. Уже от того, что я произношу это вслух, у меня во рту остается горький осадок. «Нет, не это!» «Тогда что?» «Ничего страшного, Виктория. Я знаю, ты по натуре скрытная». Она смотрит на Эвелин и ее улыбка слегка тускнеет. «Ты любишь свою дочь и хочешь защитить ее, но мне нужно, чтобы ты открылась. Мне нужно твое доверие». Она резко встает. В окно светит солнце, и тень моей собеседницы кажется больше моей. Я машинально вздрагиваю. Доктор Кэллоуэй этого не замечает. Она подходит к шкафу и вытаскивает папку. Сбоку на ней написано мое имя. В ней так много бумаг, что она того и гляди, вот-вот развалится. «Это история моей болезни?» Она кивает и открывает папку. Некоторые бумаги скреплены вместе. По краям приклеены красные полоски, к задней обложке прикреплен карман с толстой стопкой фотографий. Она достает несколько штук и держит в руках. «Я хочу показать тебе несколько фотоснимков». Я пытаюсь взглянуть на них, но доктор Кэллоуи прячет их, как будто мы играем в покер. «Чьи это фотографии?» «Твои. Я начну медленно показывать тебе каждый снимок. Как только ты их рассмотришь, я быстро покажу другие. Если какие-то из них покажутся тебе знакомыми, скажи мне остановиться, и я остановлюсь». «Откуда они у вас? Кто вам их дал?» Доктор Кэллоуи опускает снимки. «Твоя мать» когда тебя поместили в Фаерфакс, она дала их твоему врачу в надежде, что ты вспомнишь что-нибудь. Тогда почему я их вижу только сейчас? Потому что каждый раз, когда тебе показывали эти фотографии, ты отказывалась на них смотреть. Я отказывалась? Не могу вспомнить это, но у меня нет причин не верить доктору. Ты готова взглянуть на эти фотографии? Мягко спрашивает она когда кто-то хочет повторить свой путь, с чего ему начать? Сначала. Проблема в том, что я не знаю, где это начало. Но вот он мой шанс вторично прожить жизнь через призму снимков. Я была бы дурой, если бы отказалась, но еще большей дурой, если бы не начала нервничать. Это квантовый скачок из моей повседневной рутины, и я понятия не имею, чем все это закончится. Я медленно киваю. Отлично говорит она, «пора распутать твое прошлое». Первое фото. Мы с Уэсом в день нашей свадьбы. Держать за руки, идем по церковному проходу. Уэс улыбается мне, а я сияю от счастья. Посмотреть на нас, мы идеальная счастливая пара, по уши влюбленные друг в друга. Второе. Мы с мамой. Сидим на заднем дворе ее дома. Это тот самый дом, в котором я выросла. Мать держит в одной руке тонкую сигарету, в другой — фотографию. Передо мной стопки фотоснимков, а на столе во внутреннем дворике стоят напитки. Мы обе улыбаемся в объектив. Третье — я в больнице. На мне больничная пижама. Рядом со мной стоит неизвестная блондинка. Я прислонилась к стойке и выгляжу измученной, но очень счастливой. Как она и обещала, процесс ускоряется. Один за другим возникают новые снимки. Все быстрее, быстрее, быстрее. Вскоре цвета начинают сливаться, и я не знаю, где заканчивается одна картинка, и начинается следующее. У меня кружится голова. Я чувствую себя, как на американских горках за несколько секунд до крутого поворота. К горлу подступает тошнота. Я опасаюсь, что меня вот-вот вырвет. «Хватит!» — говорю я но картинки сменяются еще быстрее. «Я сказала, хватит!» Доктор Кэллоуи останавливается на фото, на котором изображены мы с Уэсом, но мой разум этого не видит. Он цепляется за все эти воспоминания, цепляется, как голодное животное, за еду. Мое сердце бьется со скоростью миля в минуту. Я не в состоянии сделать глубокий вдох. Стены медленно надвигаются на меня, и я чувствую себя в ловушке». Память затягивает меня, как в воронку, и я с каждой секундой становлюсь все меньше и меньше, в то время как фото увеличивается в размерах и постепенно окружает меня. Кабинет доктора Кэллоуэй тускнеет. Она все еще говорит, но ее слова уже невозможно разобрать. В моих ушах стоит звон. По краям моего поля зрения возникает яркий ослепительный свет, и вскоре я вижу только его. Я чувствую, что отрываюсь от настоящего и растворяюсь в прошлом. Мой спортивный костюм растворяется, ему на смену приходит летнее хлопчато-бумажное платье. Мои волосы блестят, моя кожа начинает сиять. Легкий ветерок щекочет мне кожу, и на моих глазах Эвелин начинает исчезать. Я кричу ей вслед, но, увы, слишком поздно, меня уже нет».